Глава 77. Что сталось с Мариусом? Он не смел приехать ко мне, хоть Голотея и предупреждала меня о том, что он собирается сделать мне визит, если я дам ему на это разрешение. Я ничего не ответила, и я не находила, чтобы Мариусу нужно было выбирать посредницу между мной и им, в особенности такую посредницу, как мадмуазель Капефорд. Я уже провела в Помэ 15 месяцев, когда получила от него это странное письмо. Люсиен, я потерял моё место, и это ты немножко виновата в этом. Если бы ты не допустила меня и других заблуждаться на твой счёт в то время, когда я мог исправить ошибки, которые ты мне приписывала, и они впал бы в твою немилость, и меня не считали бы неблагодарным за то, что я не женился на тебе. Вспомни, ведь это ты сама не хотела меня. Но я напрасно говорю это всем. Никто не хочет этому верить. И я перенёс множество неприятностей, которые вовлекли меня в несколько неприятных дел. В результате получилось то, что меня считают дуэлистом, вздорным человеком, и я потерял поддержку в моих покровителях. Положение, в котором я находился, вводило меня в издержки, чтобы прилично быть одетым, появляясь в обществе, и я не мог ничего отложить. И вот я остался без всяких средств, так как не в состоянии был делать сбережений. Что же ты хочешь, чтобы вышло из меня при подобных обстоятельствах? Я не могу заниматься ремеслом. Твоя бабушка не научила меня никаким ремёслам. И она была не права, потому что не хотела завещать мне своего имения. Таким образом, я не могу предложить тебе быть твоей поддержкой, и я не умею поддержать даже самого себя. Находясь в таком крайнем положении и не в силах спуститься до ужасов и унижений нищеты, мне предстоял выбор: или броситься в воду, или принять руку одной особы, к которой я без сомнения не чувствую никакой любви и к которой мне будет крайне трудно относиться серьёзно. Ты догадываешься, о ком идёт речь? Она пыталась говорить с тобой обо мне. Она хотела поверить тебе эту тайну, но ты с презрением отвернулась и наотрез отказалась от этого разговора. Ты относишься ко мне с большим пренебрежением, Люсиена, и даже быть может, ненавидишь меня. Эта мысль для меня невыносима. Напиши мне хоть слово, скажи мне, что ты меня прощаешь или что ты забываешь меня, так как без этого я готов взять назад слово, которое вырвал у меня доктор Реб, и поступить простым рядовым в Испанию или Англию, скрывая имя, которого я не должен бесчестить. Я ответила ему: "Дорогой мой Мариус, если бы вы поступили рядовым во французскую армию, ваше имя не было бы обесчещено, по моему мнению, Но у нас с вами на этот счёт совершенно различные мнения, и всё, что я вам скажу, окажется вполне бесполезным. Если вы не можете спуститься до ужасов и унижений трусливой и ленивой нищеты, то спасайтесь выгодным браком, но старайтесь, по крайней мере, относиться дружественно и с уважением к вашей жене. Это ваша обязанность сделать её такой, чтобы вы могли смотреть на неё серьёзно. Пусть же это будет целью всех ваших усилий. Обещаю помочь вам в этом, насколько это будет от меня зависеть. Отзывайся о ней со всей осторожностью, которой достоин, по крайней мере, до сих пор её кроткий характер. Вы видите из этого обещания и из этого совета, что я не питаю к вам никакого злопамятства, и что я по-прежнему интересуюсь вашим счастьем. Несколько дней спустя было опубликовано о предстоящем браке Мариуса с мадмуазель Капефурт, и Галатея писал мне: "Моя добрая Люсиена, я знаю, что у тебя великодушное сердце и что ты давала хорошие советы Мариусу. Я хочу тебе сказать новость, которая доставит тебе удовольствие. Твоей мачехе не удалось сделать из Бельомбра марквиадство для её сына. Она даже получила отвращение к этому делу, потому что она выходит в третий раз замуж за старого английского лорда, который оставит своё перство молодому человеку. Теперь поговаривают, что Бельомбр будет продаваться, и я не скрою от тебя, что моя мама и доктор очень желают купить его для Мариуса и для меня. «Если это удастся, как я надеюсь, я предложу тебе у нас квартиру и стол. Я рассчитываю, что ты не захочешь огорчить меня твоим отказом. Твой друг на всю жизнь Галатея». Таким образом, госпожа Капифорд, хоть и пристыженная и осмейная, но достигла таки своей цели. Она меня лишила прав, оклеветала, выгнала. Она привела в исполнение свою мечту выдать свою дочь за дворянина. И этот дворянин был Мариус». Она отняла у меня моё имя, моего жениха, моё состояние, и теперь она готова принять меня к себе в дом и спокойно дожидаться старости на том самом кресле, где скончалась моя бабушка. Нет, сказал мне Фрюмэнс, когда я поделилась с ним моими размышлениями. Кресло, по крайней мере, спасено. Оно припрятано у Пашукена. Я всё ждал дня вашего рождения, чтобы поставить его в вашу комнату. Но как же вы это сделали, Фрюмэнс? Разве оно было уже назначено в продажу? Нет, а так как я не мог его купить, то я его украл». «Вы фрюманс?» «Да, для вас, Люсьена. Я хорошо рассмотрел это старинное кресло. Я его измерил, срисовал, и при помощи Мишеля, ведь он немножко учился к обойному мастерству, я сделал точно такое же и поставил на его место. Мы всё это совершили ночью, таинственно, как два злоумышленника, а между тем мы были очень довольны собою». Мне бы очень хотелось также унести и петасфор, но у меня есть в одном почти неизвестном уголку в горах его отросток, который прекрасно идёт, и мы собирались пересадить его к вашему окну на этих днях. Я украл также вашу первую кроватку для жени. Я подобрал даже во двор замка осколки принцессы Пагоды и склеил их. Они сохнут в моей мастерской. Прекрасно, мой добрый Фрюменс. Мариус несомненно разбил бы её во второй раз, если бы нашёл в бельёмбре. Я делаюсь укрывательницей краденых вещей, но у меня, как и у вас, нет никаких угрызений совести. Теперь мы можем смеяться над этим обещанием, сделанным мне. Я думаю, вы теперь можете себе представить, как я поместилась в доме на содержании у будущей госпожи Галатеи де Воланжи. Но я обязана быть ей благодарной, так как если что-либо и может возбудить во мне гордость в потере моего имени, так это то, что она его подняла. Будьте добры до конца. возразил Фрюмонд. Поблагодарите её за её предложение без насмешки и без горечи. Её мать увидала бы в этом пренебрежение. Я рассчитывала именно так поступить, так и поступила, но этим ещё не кончились жалкие волнения Мариуса. Накануне своей свадьбы он опять написал мне. Люсиен, это свершится завтра. Пожалей меня, это испытание настолько тяжело, что оно быть может свыше моих сил. Кляться в любви и верности этому бедному созданию, этой полуидиотке, Вступить в эту подозрительную семью, слышать, как эта интриганка будет называть меня мой сын, это напомнит мне тот день, когда твоя бабушка называла меня так, вложив твою руку в мою. В этот день мы любили друг друга, Люсьена. С твоей стороны это была дружба. Я же напрасно старался разубедить тебя. Я был в тебя влюблён. Не смейся, надо выплатить эту дань раз в своей жизни. Я её заплатил, и я чувствую, что никогда больше никого не буду любить. Я плохо любил, это правда, но другие будут ли любить тебя лучше? И разве Макалон сам ты не покинул тебя? Послушай, Люсиена, у меня голова идёт кругом. Это положение слишком жестоко для меня. Ты согласилась присутствовать при моём венчании. Ты не хочешь появляться на празднестве, но ты обещала Галатее прийти в Мэрию. Может быть, ты не рассчитывала сдержать твоего слова. Но ну, так вот, спаси меня, Люсиена, приезжай. Если я увижу тебя там, Я всё порву. Я скажу нет. Я объявлю, что люблю только тебя. Я там всё за тебя всем твоим врагам. Я женюсь на тебе. После этого, как бесполезный член общества, опозоренный нищетой, я пущу себе пулю в лоб. Но я оставлю тебе имя, которое никто не может у тебя оспорить. Я исправлю мои ошибки и умру довольный. Приезжай, Люсиен. Надежда на твой приезд даёт мне силы дотащиться до мэрии. Легко себе представить, что я туда не поехала. Хотя я сначала и решилась дать это доказательство забвения и прощения. Мариус не устроил никакого скандала, отправился в мэрию и в церковь. На другой день он прислал ко мне человека с просьбой вернуть ему его письма, которые я и вернула. По странному стечению обстоятельств тот же самый посыльный передал мне тайную записочку от Галатеи, в которой она требовала у меня сумасшедшие признания, писанные ею мне в Соспелло по поводу ее легкомысленного увлечения фрюмансом. К счастью, Джон в минуту моего отъезда отдал мне его письма, которые он не хотел читать, и я могла вернуть их запечатанными. Однако я очень просила молодого мельника, присланного ко мне с этим деликатным поручением, не ошибиться с пакетами, передавая их отдельно каждому из супругов.